По моей просьбе, отдел математических исследований проработал тексты, записанные службой визуального прослушивания. Предварительный анализ строк, проведенный русскими офицерами из армии генерала Власова, свидетельствует, что прочитаны они были русским, скорее всего, петербуржцам по рождению. Немцы, рожденные в Прибалтике и России, привлеченные в качестве экспертов,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 Май 1987 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина читал Владимир Сушков.